Глава 13 Троцкий объезжал полки. На его лице было самодовольство. Сбылось гораздо больше, чем он когда-либо мечтал. Остро и внимательно из-за пенсне смотрели маленькие глаза. Они видели стройные ряды людей. Они видели молодые лица юношей и медленно склонявшиеся перед ним алые знамена. Но они не замечали, что было хорошо и что плохо в войсках. Он не видел обмотанных тряпками, замазанными грязью ног в полках рабочих. Он не знал, где хорошо, где дурно пригнана одежда, у кого одет патронтаж, у кого его не было. На бледном, адутловатом лице с небольшой бородкой были написаны самомнение и упоение властью. Но иногда в глазах мелькал страх. Он боялся, что лошадь споткнется и упадет, и потому сидел в седле неуверенно. Большая, породистая, темно гнидая лошадь шла, вытянув шею. Троцкий не мог ее подобрать, шинкеля у него были слабые. Лошадь была на уздечке, и он держал поводья, всю силу управления возлагая на них. Поводья, оголовье, седло были новые, хорошие, взятые из чужой квартиры. Но опытный кавалерийский глаз видел, что они чужие, что Троцкий на них себя чувствует нехорошо, что лошадь для него чужая, и что он не полководец и вождь, а просто проходимец и вор, укравший и лошадь, и седло, и уздечку, и недоумевающий, почему его не прогонят и не побьют. Красноармейцы, курсанты, офицеры, даже коммунисты смотрели на него со страхом. Бледные лица поворачивались за ним, и старые кадровые офицеры, Чувствовали, как мороз отвращения и страха пробегал по жилам при приближении этого всадника. Они знали, что кивка головы и недовольного взгляда было достаточно, чтобы схватили и уничтожили тут же на площади. Просмотры, кончившиеся такими расправами, ходили легендарные рассказы. Страшное слово «контрреволюция» висело в воздухе. О кровавых знамён народные лозунги кричали о жестокой классовой борьбе и о смерти всем им, имевшим несчастье иметь когда-либо собственность. Ехал тот, кого многие считали главной пружиной того, что делается в России. Ехал Троцкий. За победой и хорошее настроение частей, даривший офицерам золотые часы, Бинокли и золотые портсигары с надписями и вензелями прежних владельцев. И спокойно разжаловавший командиров полков в рядовые красноармейцы, без суда отправлявших их в тюрьму, и на тот свет. Сзади него, навалившись большим животом на переднюю луку, на прекрасной вороной лошади, круто подобравшейся на мундштуке, ехал, опустив шашку пестрецов. Лицо его выражало внимание и угодливость. Он нагибался вперед, стараясь уловить, что скажет Троцкий, и не пропустить ни одного слова. Еще дальше ехала свита. Парад был в мундирах, но Троцкие и чины его штаба были одеты в какие-то плотные английские урсовые пальто штатского охотничьего покроя. В новых, недавно введенных уродливых касках с большими красными звездами Все без погон они производили, тем не менее, внушительные впечатления, и в связи с той кровью бесчетных смертных приговоров, которую пахло от них, они казались войском, страшную толпою демонов. Троцкий остановился посреди поля и начал говорить речь. Никто из двадцатитысячной массы, собравшейся на поле, не мог слышать и разобрать ни одного слова из его речи, Ветер крутил его слова, и холодный дождь, струями бивший по лицу, заставлял людей щуриться, но речь настолько вошла в обычаи нового правительства, что без нее никогда и нигде не могли обойтись. Окончив ее, он продолжал объезд. Полежаев стоял перед вторым эскадроном конного полка. Он с ненавистью и отвращением смотрел на приближавшегося к нему Троцкого. Он оглянулся на своих людей, лица красноармейцев, тупые и голодные, побледнели, и страх был на них. Ни тени восторга, любви, уважения, ничего того, что подмечал Полежаев на лицах народа и солдат, когда проезжал мимо венценосный вождь русского народа, божий помазанник. Полежаев вспомнил свой разговор с Рахматовым о демонах и чувствовал, что бесовская сила держит его. Ему так хотелось бы броситься и изрубить на котлеты это отвратительное надменное лицо. А он стоял неподвижно и смотрел на Троцкого, и не смел, не смел. «О, Господи, что же это за сила в нем?» — думал Полежаев. «Знаю, что и другие мне подобные пробовали и не могли, не удавалось, не выходило». Близко было бледное лицо, видна была ржеватая, торчащая вперед бородка и маленькие усы. Видны мелкие капли дождя на усах и щеках, видно пенсне, на которой тяжело налег толстый борт высокой каски. Полежаев не видел глаз Троцкого. Троцкий не смотрел в глаза своим красноармейцам, как всегда, открыто, ясно и приветливо смотрел в глаза каждому государю. Троцкий смотрел мимо глаз каждого. Это проклятое глядение мимо глаз собеседника было во всей этой ужасной республике. Оно характеризовало республику. Мелкой рысью, неловко трясясь и подпрыгивая в седле, проехал Троцкий к середине площади. Он не выскочил вихрем, как вождь перед своими войсками, но прокрался, как вор, оглядываясь и боясь чего-то и было во всем этом продвижении что-то паршивое и гнусное. Дождь усилился, на глинистой грязи полки устраивались для церемониального марша. Резко грянул оркестр латышского полка старый бодрый царский марш. Под этот марш, колыхаясь двуглавыми орлами, проходили мимо императора полки его гвардии. Отчетливо, утрированно отбивая ногу, Но не делая той плавности, хода и легкости, которой можно добиться только продолжительной муштрой и хорошей гимнастикой, шли мимо Троцкого курсанты. Молодые лица были повернуты на Троцкого, блестящие под дождем красные звезды сверкали. Курсанты шли коротким шагом, топоча ногами, как ходят молодые люди, играющие в солдат. Пестрецов, галопом, салютуя Троцкому, заехал и остановился, почтительно наклонившись к военному комиссару. Он хмурился. Он-то, прослуживший почти 40 лет в императорской армии, видел, что вся эта красноармейская муштра не настоящая. Он видел изломанные поясницы, выставленные зады, согнутые колени, и морщился. «Такая выправка, такой шаг, такая маршировка могут нравиться только жидам», — думал он. «Отлично идут, а! Не правда ли, генерал?» — крикнул в его сторону, чуть поворачивая лицо к нему Троцкий. на товарищ комиссар!» — вытягиваясь, сказал салютую шашкой пестрецов. «Отлично, товарищи!» — визгливо крикнул курсантом Троцкий. Батальон выждал левой ноги и дружно, как в былые времена кричали «Рады стараться, ваше императорское величество!» прокричал, отчеканивая слоги «Служим народу и революции!» Полки шли за полками, и эскадрон Полежаева приближался к месту церемониального марша. Полежаеву были видны то стройные идущие ряды старых императорских солдат, отчетливо отбивающих ногу, То черные ряды рабочих, не могущих поймать ноги, проходящих в разброд с опущенными штыками и плоско лежащими ружьями, и отовсюду слышалось это дружно и резкое Служим народу и революции и. Оно было непонятно Полежаеву: Если служим народу, то чего же так боимся этого народа? Отчего приехал Троцкий, имея спереди и сзади броневые машины с пулеметами, готовыми стрелять в толпу? От чего стоит он, окруженный видными чекистами, которые ни перед чем не остановятся? Если служим народу, отчего ненавидит их этот самый народ, а Красная Армия вечно борется с крестьянами и рабочими? Отчего не народом русским окружены Кремль Смольный, а наемными латышами, китайцами и венгерцами? Служим революцией, казалось, еще более диким и странным. Что такое революция? Возмущение? Бунт? Ну, было возмущение, и установился после него этот дикий образ правления и первобытный образ жизни. Но если служить революцией, это значит служить новому возмущению, которое должно свергнуть советскую власть. Какая нелепость с точки зрения народных комиссаров. А вот кричат же, восторженно кричат. Полежаеву казалось, что весь этот парад под хмурым небом и на грязном поле — только тяжелый сон, что он проснется, и как призраки рассеются эти полки, четко отбивающие ногу по жидкой растоптанной грязи, и только будет звучать бодрый пехотный марш русской императорской гвардии. Как во сне открылось перед ним пустое пространство, он увидал удаляющийся первый эскадрон За ним в серой дымке тумана розовый дом принца Альденбургского и низко нависшие косматой тучи. Он вынул шашку из ножен и скомандовал «Марш!». Эскадрон тронулся и пошел за ним, приближаясь к Троцкому. На мгновение Полежаев забылся. Ему стало казаться, что он камер камерпажом ведет эскадрон за собою, что сзади его нарядные солдаты с розовыми румяными лицами Он оглянулся. Голодные лошади устало в разброд брели по грязи. Серые лица солдат хмуро глядели из-под фуражек блином, на которых сверкали блестящие кровавые звезды. «Салютуйте! Салютуйте же!» — хриплым голосом крикнул ему голубь. Полежаев машинально деревянным движением поднял к подбородку и опустил шашку. Он повернул голову. На фоне темной зелени летнего сада стояла группа всадников. Сзади нее были две броневые машины. Из этой группы выделился один. Полежаев увидал большую рыжую каску, как колпак, лежащую на голове. И под нею маленькое лицо с козлиной бородкой. Ему показалось, что он увидел демона, что каска прикрывает рога. Холодная дрожь пробежала по телу, и Полежаев прошептал про себя — «Господи, прости, прости и помилуй!» «Отлично, товарищи!» Послышалось из свиты, и сзади Полежаева красноармейцы ответили «Служим народу и революции!» Полежаев проехал мимо Троцкого, и теперь видна стала кучка народа у берега Канавы и по шоссе, и деревья Летнего сада. У выхода с Миллионной улицы на Дворцовую площадь батальон курсантов перегородил дорогу кавалерийскому полку, И Полежаев остановился. Курсанты шли с песнями. В одной роте звонкий тенор тихо заводил. «Наш могучий император, память вечная ему!» И хор дружно подхватывал. Сам ружьем солдатским правил, Сам и пушки заряжал. Эта рота удалялась, и голоса ее хора заглушали и покрывали звуки торжественного интернационала. Которая не пела, а ревела вся следующая рота. «Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой, добьемся мы освобождения своей собственной рукой». Эта рота прошла, а следующая дружно пела старинный, более двухсот лет существовавший в России, Петровский марш. Русского царя-солдаты рады жертвовать с собой «Ни из денег, ни из платы, но за честь страны родной!» «Какой сумбур! Какой ералаш теперь в России!» — подумал Полежаев. «Разберись, что происходит в умах этой молодежи!» Сзади певшей роты раздались свистки и громкие крики. «Довольно! К черту! Кьёп!» Непечатная ругань нависла над ротой. «Пей похабную! Похабную! — кричал кто-то зычным, неистовым, властным голосом. И хор грянул песню про то, как принимали сваху. Тоже не новую песню, а старую, созданную из циничных созвучий. Новых песен не было. Новые были только частушки, а под них нехорошо было ходить. Полк Полежаева тронулся вперед. Впереди первого эскадрона играл оркестр товарища Буденного. Две гармушки. Кларнета не было. Кларнет полторы недели тому назад за контреволюцию, был выведен в расход.